12. В последний приезд Брокуэла у них часто происходили такие беседы. На Родри, будто нашел исповедальный стих, но это бывает в старости, когда человек подводит жизненные счеты. Воспоминания и обрывки семейного фольклора все время всплывали в голове у Брокуэла, пока он следил за ходом распродажи. Старинные валийские сундуки Родри Из твердейшего дуба, украшенные символами, знаменующими преданность их первых владельцев стюартом, ушли за очень хорошие деньги, хотя в те времена дуб еще не был в моде, и богачи предпочитали красное дерево и грецкий орех. А уж блестели эти сундуки! Не как дешевые стеклышки, но как добротные вещи, чистосердечно повествующие об отличном дереве и высоком мастерстве изготовителей. Старуха Роза, экономка и последняя из слуг, оставленная присматривать за домом, приходила в экстаз при продаже каждого предмета, обычно кому-то из кружка, под умелым руководством мистера Бетдоу. — Это я вам заработала 800 фунтов, — шипела она Брокуэллу, — полиролью и потом. 800 фунтов за маленький приставной столик, подумать только. И, скорее всего, она была права. Аукционщики знают, что вещь, которая жила в любящих и заботливых руках, ценится намного дороже сокровища, в кавычках, которое выволокли из пыльного сарая, где оно стояло годами, забытое и заброшенное. Иногда хорошую цену давали за самые неожиданные предметы. Покупатели ожесточенно торговались за молитвенное кресло. Возможно, конечно, что на нем преклоняли колени. Обращаясь с прошением к Богу, ну, гораздо вероятнее, что на него садились барышни Купер, натягивая тонкие чулки. Викторианцы и мебельные мастера времен неоготики умели талантливо приспособить средневековый предмет к современным домашним нуждам. Например, церковные шкафы для священных сосудов. Раньше там хранились потиры и дискосы для Евхаристии, но викторианцы разместили в них чайные сервизы и молочные кувшины. Серебро приспосабливалось особенно удачно. Многие ложки для варенья имели форму коронационной ложки для миропомазания монарха, сходящего на трон. Комоды для дамской спальни, стыдливо скрывавшие в себе ночной горшок, выглядели чрезвычайно готично, так что нечасто выпадавшие викторианским дамам удовольствие от дефекации, выталкивание пробки, закупоривший кишечник, усиливалось сознанием исторической преемственности. Эти сортирные ящики, как называли их в кружке, пользовались спросом у любителей антиквариата по всей стране. Из них получались хорошие тумбочки под лампы. В Белеме нашлось несколько экземпляров этой полезной вещи, оставшихся со дней победы гордой славы Куперов. Примечание Шекспир, Гамлет, акт первой сцены, первая, перевод Гнедича. Конец примечания. Молитвенное кресло... Торги шли все быстрее, энергичнее, а Брокуэлл задумался об отношениях своей семьи с религией. Дженнет, она же матер, которую он никогда не видел, явно была глубоко верующей в евангелическом вислианском духе, как и Уолтер, который тоже умер еще до рождения Брокуэлла. Оба были великие молитвенники и прилежно отделяли десятую часть своего скудного дохода, библейскую десятину, на храм и на благотворительность. Родри ходил в церковь лишь изредка, но жертвовал щедро. Заплатка на совесть. Мальвина задолго до смерти перестала ходить в церковь, даже изредка не заглядывала. Инвалид. Иногда священник приходил ее проведать, пил чай и смеялся, заметно чаще, чем требовалось по смыслу беседы. Но в одном из тех задушевных разговоров в Белеме Родри сказал нечто очень важное. «За всю нашу совместную жизнь я ни разу не видел, чтобы она молилась». Он произнес это с изумлением, по которому стало ясно, что сам-то он молился, вероятно, в тайне, но все равно искренне. Если бы их религиозная жизнь шла бок о бок, может быть, потребность Родри в истине и верности стала менее жгучей?» Будь у них вера, в которой они могли бы, так сказать, двигаться свободно и дышать полной грудью, может, им не обязательно было бы жить в суровом мире, построенном на понятии долга? Мне, вдумчиво глядящему на сцену, кажется, что я знаю ответ. Родри и Мальвина попали на самый конец великого евангелического движения в христианстве, когда могучий импульс, сообщенный ему Джоном Весли с учениками начал угасать и уже не преисполнял тех, кто верил, что верит. Могла ли Мальвина, чью семью погубили церковные амбиции и церковное лицемерие, верить всей душой? Она была не святая, а для того, чтобы продолжать верить горячо и смиренно религии, которая принесла гибель, унижение и чувство, что тебя предали, нужны стойкость и пламенная душа святого». Что же касается Родри, он расстался с церковью, хоть и не с верой, по другой, отчасти забавной, вполне понятной и простительной причине. Он перерос в методизм. В нем было сильно эстетическое чувство, хоть и неутонченное, и необразованное, и отвратительные храмы Евангелизма вроде церкви благодати, построенные Макомишем, его смешили. Если это дом Господень, значит, у Господа отвратительный вкус. Если люди, которых Бог собрал в этом доме, его избранный народ, то большое спасибо, пускай он сам с ними и общается. Как журналист, Родри знал слишком много о слишком многих из этих людей, чтобы принять их как равных по интеллекту или этическому уровню. Он не питал к ним злобы, лишь капельку снобизма, даже в чем-то оправданного. Снобизм, как и любое другое принятое в обществе чувство, обретает характер в зависимости от того, кто его испытывает. Считается, что сноб — мерзкое существо, которое упивается мелкими, несущественными отличиями от других людей. Но можно ли назвать снобом человека, принимающего душ каждый день, за то, что он сторонится другого, того, кто моется и меняет рубашку, носки и трусы раз в неделю? Неужели гурман обязан понебратствовать с варваром, считающим утонченной трапезой лепешку из рубленной плоти мертвых животных и бадью жареной картошки, вымоченной в уксусе. Неужто мы осудим женщину с первоклассной геммой в кольце за то, что она дурно думает о другой женщине, чьи пальцы унизаны фальшивыми бриллиантами? Родри перерос людей, которые были типичными представителями не то чтобы веры его отцов, но того, во что эта вера выродилась в современном мире. Конечно, это работа дьявола, подгрызать веру человека таким образом, пока от нее ничего не останется. Но следует признать, что дьявол весьма искусный мастер, а потому многие его аргументы невозможно опровергнуть. Вероятно, у Гераклита нашлось бы, что сказать по этому поводу, в чем угодно со временем зарождается его противоположность».